Глава 3. Дороги и каналы. Голландия располагалась сетью путей сообщения и наилучшей в Европе системой общественного транспорта. Дправляясь из Делфта в Гаагу, путешественник выбирал между большим трактом и каналом. Попасть из Лейдена в Амстердам можно было уже четырьмя путями: на лодке через Гарлемское озеро, через вырытый в середине столетия канал по озеру Брассемер и также по дороге, ведущей через болото. И лишь в восточной части страны, где водные пути не столь многочисленны, альтернативы при выборе транспорта не было. В большинстве прочих случаев предпочтение оказывалось каналу или реке. Технологии дорожного строительства оставляли желать лучшего. В течение 17 века было проложено Несколько прекрасных дорог, например, шоссе между Гаагой и Схевененгеном, строительство которого Темпл назвал колоссальным трудом. Чаще всего дорога представляла собой песчаную тропу без кювета и обочин, рисунок которой прослеживался только по следам колес, оставленных повозками. Единое колея отсутствовала. С увеличением перевозок дороги становились шире, расползаясь по окрестным полям. Осенью и весной дожди превращали дороги в болото, зимние заморозки в каток. Летом тучи пыли покрывали путешественников. В начале века был введен единый стандарт длины оси в провинциях Голландия и Утрехт. И разброс следов, и неровное колея исчезли. Но путешественника, отправившегося на свою беду в Амстердам в экипаже из Хальдера или Оверрейселя, трясло теперь даже сильнее. Однако, благодаря Уголовному кодексу, дороги в Нидерландах были более безопасными, чем где-либо в Европе. В первые годы смуты банды дезертиров терроризировали край, нападая на дилежанцы, но были рассеяны и разбой пошел на убыль. Магистрат не дремал и был скор на расправу. Для острастки схваченного преступника вешали прямо на месте. Отправившись в Италию в 1620 году, Хейгенс насчитал вдоль Рейнской дороги не менее 50 виселиц на 200 километров пути. В середине века появились дилижансы – общественные экипажи, следовавшие по маршрутам. Они представляли собой длинные безрессорные фуры с большими колесами и запрягались парой или четверкой лошадей. Дилижансы были снабжены маленькими кожаными парусами, которые поднимали или убирали в зависимости от направления ветра и которые позволяли добиться, ценой еще больших мучений пассажиров, значительных скоростей. Без происшествий, поломка оси или колеса, полет в кювет, встреча с разбойниками, такой экипаж проходил в среднем от 80 до 100 километров в день, что немало, учитывая время на замену лошадей и остановки в тавернах. Пункты отправления, остановки и прибытия устраивались на площадях или в районе ворот и выглядели как настоящие вокзалы. Рейс «Гага-Амстердам» отправлялся из спорта два раза в день между шестью и семью часами утра и в 13 часов. Арнхемский дилежанс, отправляясь из Амстердама в понедельник на заре, проходил через маленькие городки Гоуа и высаживал пассажиров, направлявшихся на север в Амерсфорд. Он продолжал путь на восток, добираясь во вторник в 10 часов до Армстема, откуда уже другой экипаж уходил в Кёльн. Первые рейсы общественного водного транспорта появились в 15-16 веках, связав несколько городов провинции Голландии. Эта сеть в XVII веке охватила уже всю страну. Начиная с 1610-х годов, было предпринято масштабное строительство путей сообщения для создания новых маршрутов и увеличения перевозок. В результате были прорыты каналы между Роттердамом и Делфтом, Амстердамом и Гарлемом, Амстердамом и Гаудой, Гарлемом и Лейденом, Гарлемом и Делфтом. Строительство и поддержание в эксплуатации шлюзов обходилось дороже, чем земляные работы. Новый водный путь требовал возведения множества мостов, преимущественно деревянных, так как для прохождения судов настил должен был быть раздвижным. Водный вид транспорта был в четыре раза дешевле, чем наземный. К 1630 году экономическое значение каналов возросло в связи с изобретением грузопассажирского судна на конной тяге. До этого времени, кроме паруса в качестве двигателя, применялся бурлатский труд. Пять человек шли по берегу и тащили барку на длинном канате. Теперь продуктивность тяги возросла, снизив стоимость перевозки. При равном усилии Лошадь перемещала по воде вес в 50 раз больше, чем по суше. Палубное судно могло перевести полсотни пассажиров вместе с багажом. Внутри все блистало чистотой. Пассажиры могли читать, писать, есть, пить и спать, свернувшись на скамье. Это был настоящий Ноев ковчег, в котором, к удивлению иностранцев, сбились в шумную толпу практически все слои общества. Тут были и богачи-торговцы, и чиновники, и крестьяне, и моряки, и проститутки. Велись политические дискуссии, рассказывались сплетни и байки, завязывались романы. Для пассажиров были составлены даже специальные песенники, чтобы не скучать в дороге. Перевозчик, иногда подросток, управлял судном с берега, сидя верхом на лошади. Это был грубиян и спорщик, мерзавец высшей марки, который, ничтоже сумняшися, мог решать спор с клиентом при помощи ножа. Как и дилижанс, судно отправлялось по расписанию. Звон колокола сзывал на набережную пассажиров, плата за проезд зависела от количества пунктов маршрута, каждый час от рассвета до заката на каждой линии отправлялось в среднем одно судно. Рейсы между Амстердамом и Гаудой осуществлялись даже ночью. Но этот вид транспорта в 3-4 раза уступал в скорости дилижансу. Часто случалось, что из-за неподъемного моста или дамбы пассажирам требовалось делать пересадку. Затраты можно было уменьшить прорыв обводные пути, но препятствием этому служило противостояние различных интересов. Возле Овертома, недалеко от Амстердама, Канал перекрывала дамба. Лодки перетаскивали при помощи лебедки и катков. Но большие суда были вынуждены обходить ее через гарлем, выплачивая дорожные сборы. Подобная система относилась еще к средневековью. Сохранение таких сборов оправдывало разницу уровней воды на территориях муниципалитетов. Некоторые населенные пункты пользовались старыми привилегиями, согласно которым Все движение в определенном районе должно было осуществляться только через городские воды при получении платного разрешения. В Гауде сбором облагался крайне узкий центральный городской канал. При интенсивном движении суда простаивали в очереди часы, в то время как в нескольких сотнях метров пролегал широкий канал, огибавший пригороды, в который муниципалитетом допускались лишь военные корабли. С проблемами такого ранга сталкивались и на обычных дорогах. На определенном расстоянии друг от друга в нескольких районах ставились шлагбаумы и устанавливали ящик для денег с табличкой, указывающей сумму сбора. Каждые два 3 дня служащий подъезжал и опорожнял ящики. Юридическое положение перевозчика тоже усложнялось. На каждой линии перевозчиков должен был назначить бургомистр. Но какой? пункта отправления или пункта назначения. Как правило, в таких случаях руководствовались традицией, но это вызывало бесконечные споры. Так, однажды в центре Амстердама пристало судно из Гарлема. Городская полиция запретила выставку пассажиров и задержала перевозчика для установления личности, что было вопиющим нарушением правил. Власти Гарлема направили жалобу в суд Голландии и выиграли процесс. Это вызвало недовольство в Амстердаме, В результате с прибытием из Гарлема каждого судна стали случаться беспорядки. Движение было парализовано. В конце концов, города заключили соглашение, согласно которому разрешалось движение по этому маршруту как перевозчика из Гарлема, так и его коллеги из Амстердама. Вдоль дорог путешественники встречали постоялые дворы и таверны, в которых можно было переночевать в тесной комнатушке на Соломе. В больших городах... Имелись более комфортабельные заведения: Император и Гусь в Хертегенбосе, Пеликан и Лев в Гарлеме. К 1680 году в Гааге их насчитывалось 9, в Роттердаме 6, а в Амстердаме около сотни. Иногда старые тиры для стрельбы из лука превращались в муниципальные гостиницы. Их название и теперь обозначает социальный статус многих гостиниц в Нидерландах. В 1689 году амстердамский книгоиздатель выпустил «Путеводитель», содержащий сведения о средствах передвижения по всей территории Республики Соединенных Провинций, карту водных и наземных дорог, расписание движения, перечень ярмарок, рынков, постоялых дворов и церквей, курсы валют и единицы измерений, тексты молитв на любой случай, псалмы, которые следовало петь утром и вечером на постоялом дворе – Кроме того, он призывал к соблюдению правил гигиены и морали. «Опасайтесь подхватить плеврит в сыром трюме. Избегайте близости с проституткой. Не пейте ни вина, ни пива, ибо необходимость отлить создаст дополнительные неудобства».